Закончилась очередная песня, и к соседнему, стоящему почти вплотную столику, двинулась парочка разогретых спиртным и танцами мужчин. Автоматизм разведчика и без того не выключающийся ни на мгновение принял новую задачу к исполнению. К тому же один из идущих, фасонистый молодой человек в потертых, несколько коротковатых джинсах и клетчатой рубашке, носил затемненные очки авиаторы и тем вызывал настороженность. Свет в зале был и так приглушен. Расширившееся периферическое зрение Джорджа позволяло следить за объектами, не поворачивая головы, поэтому он даже не удивился, когда приземистого усача пьяно мотнуло в сторону разведчика. «Извини, брат», — просипел обладатель пышных усов, резко опершись на спинку стула. Он улыбнулся виновато, выдохнул, и сквозь густые винные пары свою печальную историю кратко поведал разошедшийся в желудке жирный холодец. «Ничего страшного», — великодушно ответил Рогов, поворачиваясь в полоборота. «Прошу прощения», — проговорил чуть в нос фасонистый. «Вилли сегодня немного испачкал свои пальцы в грязи». «Правда?» — Джордж недоверчиво покосился на лакированные штиблеты усатого. «Да» кивнул парень и приобнялся бутыльника. Вели, пошли, нас ждет еще путь к себе». Но вцепившийся в спинку стула усач проявил неожиданную самостоятельность. «Брат!» — он наклонился к Джорджу почти вплотную. «Ты как к братьям относишься?» Глаза его за толстыми линзами пьяно косили. «Да для меня все братья — сестры», — важно сообщил Джордж. Усатый застыл в наклоне, смешно вытаращив глаза. Колоссально! воскликнул, забыв о манере говорить в нос фасонистый. Вилли, а ведь это колоссально? Да. Удивленно обернулся усач и покачнулся. Да? В голосе парня послышалось и волнение, и восторг. Пойдем, я тебе сейчас все объясню. Лонг лив! Мы еще повоюем! Возбужденно взмахнул сжатым кулаком тот, кого назвали Вилли, и, поддерживаемый своим более трезвым собутыльником, неуверенно отпустил спинку. Рогов с интересом следил за ним. Был немалый шанс, что при попытке сесть усачили перевернет столик или промахнется мимо стула. Но тут Латыш вдруг дернул Джорджа за рукав. «Вон, вон наверху, на балконе». В голосе его появились признаки возбуждения, и речь потекла чуть быстрее. «Спиной! В темно синей рубашке!» Джордж задрал голову. Этажом выше, в небольшом отдельном зале, за пышной балюстрадой, веселилась точно мальки в аквариуме. молодежь возраста лишь чуть старше школьного. Оркестр на сцене вовсю наяривал «Ах, Одесса, жемчужина у моря!» Но обострившийся слух разведчика улавливал развеселые голоса наверху даже сквозь громкую музыку. Обладатель темно-синей рубашки ввинтился в стайку танцующих девиц и скрылся из виду. — Если подстава, то сделана тонко, — оценил Рогов. — С детишками такого возраста работать всегда тяжело. А уж в подпитии... Примчался официант и принялся метать на стол тарелки с закусками. Джордж благосклонно обозрел композицию и потянулся за графинчиком с вином. «Чтоб все у нас получалось». Прибалт, заметно повеселевший в ресторане, с удовольствием поддержал. В следующие полчаса Джордж неторопливо насыщался. Овечьи сыр и буженина были неплохие, а бастурмат так и вовсе отлично. Время от времени пробуя маленькими глотками мукузани. Вино было чуть перегрето и проявляло из-за этого свой строптивый нрав. Разведчик не торопился. Если перед ним силки противника, то его дождутся в любом случае. Если же там веселится настоящий молодняк, то их будут выгонять по закрытию ресторана на пинках. Пока же следовало продумать подход к объекту. Насколько Джорджу было видно, Этажом выше располагалось несколько небольших залов. В одном из них гуляла свадьба, и невеста с женихом уже несколько раз мелькали наверху. «И общий холл, куда выходили покурить из-за столов?» «Да», — кивнул сам себе Джордж. «Курилка. Точка смешения незнакомых между собой компаний. Это самое то». «Я схожу, подымлю», — негромко сообщил он прибалту и встал из-за стола. От балюстрады зал внизу просматривался великолепно. По центру, в танцевальном круге, колыхались в такт музыки потные тела, время от времени мелькали мужские и женские плотоядные улыбки. Кто-то совал лабуху купюру, заказывая следующую песню. Вяло бродили между брошенными столами официанты, измученные сумасшедшим напором веселящегося люда. Джордж не поймал на себе ни одного взгляда снизу, и это внушало надежду. Он повернулся к залу спиной, закурил и приготовился ждать. Но тут ему повезло. Буквально через минуту на балкон вынесло двух не совсем трезвых девушек. Они остановились рядом, разминая сигареты. Джордж щелкнул зажигалкой. «Позвольте, сударвани...» В речи его вдруг появился заметный акцент. «Спасибо» прощебетали, расстреливая любопытными взглядами девицы. «А вы иностранец?» «Даже и не знаю». Рогов выпустил струйку дыма в потолок. «По рождению и по воспитанию я русский, но в России раньше не бывал». «Сын иммигрантов?» испуганно пискнула одна. «Внук, барышня, внук!» усмехнулся Джордж, вертя в руках пачку сигарет. «Значит, иностранец?» Одна из девиц уверенно поставила на него штамп. Другая с интересом посмотрела на необычную, в иероглифах, упаковку. «Китайские», — пояснил Рогов. «Был в поездке, прихватил в Пекине. По правде говоря, так себе, но, может, хотите попробовать?» «В Китае? Правда? И как там плохо?» «Ой, погоди чуть-чуть. Я Юрк приведу, он китайский учит», — Затораторила та, что по Настей, и, сунув недокуренную сигарету, подруги исчезла. «Георгий», — Джордж слегка поклонился оставшейся. «Юля», — чуть покраснела та, — «и как вам у нас в СССР?» «Как?» — переспросил Джордж, задумчиво разглядывая тлеющий кончик сигареты. «Не так плохо, как пишут у нас в прессе». Но и до совершенства далеко. Впрочем, как и у нас, как и у нас. Вернулась убежавшая девица, волоча за собой парня в синей рубашке. «Вот», — подтолкнул его вперед. — «Юра, он учится на китаиста. Расскажите нам, пожалуйста, как там? Мы же об этом почти ничего не знаем. Ну, хоть чуть-чуть». Джордж недовольно поскушнел. Ухо у парня было прикрыто волосами на две трети, но мочка... Пусть он не вырос, как Синти в Гроссмейстера, по ушам, но отличить отстоящую мочку от приросшей был способен. Впрочем, некоторые шансы еще оставались. Знаете, грязно там. Хуже, чем в Афганистане. Смог почти как в Токио. И все люди одеты похоже. Мне не понравилось. Впрочем, сами виноваты, что так живут. Ну что вы! вступил в разговор парень. Им же английский империализм долго мешал, а потом Мао. Хм, Рогов посмотрел на него с легкой улыбкой. Знаете, как говорил Конфуций, стрельба из лука учит нас, как надо искать истину. Когда стрелок промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе. Ему можно верить, он ведь и сам был учителем стрельбы. Правда? Поразился парень. «Здорово, не знал. Расскажу брату, он у меня лучник». «Понятно», — протянул Джордж и посмотрел вниз. «О, а мне горячее принесли. Молодые люди, приятно было познакомиться». Спустившись, Джордж с аппетитом навернул шашлык. Вот под него мукузани шло прекрасно. «Похоже, все-таки ведут. Слишком гладко на меня вышел объект». «Слишком складно. В пять фраз прошло подтверждение ключевого признака», — думал разведчик. «Но все равно тонко. Если б не ухо, мог бы скушать». «Это все равно будем отрабатывать дальше. Надо еще на брата посмотреть», — решил Джордж, допивая вино. «Задвинем сюда Синти. Пусть с ней играются». Напряжение, незримо нависавшее над ним весь вечер, ушло. Стало понятно, что при любом раскладе спать он сегодня будет не в камере, и от того душа Джорджа пела, словно птичка на ветке, что возносит от наплыва весенних чувств хвалы полноте жизни. Еще спустя час Рогов ввалился в кабинет Фреда. Резидент был ощутимо раздражен. Вчера, на своем тридцатилетии, из-за подготовки к этой операции он почти не пил. «Ну как, не зря?» поднял на вошедшего покрасневшие глаза. «Конечно, нет. После бутылки вина Джордж был само добродушее. Подстава, вероятно. Но надо дорабатывать до упора». «Как мы и предполагали...» В голосе Карла проскользнула горечь. Синти вернулась, повернулся к нему Джордж. «Прямо домой отвезли». «Совсем хорошо...» Оперативник присел за стол и отодвинул в сторону вазу с цветами. Почесал по-простецки затылок, довольно потянулся и продолжил. Красиво работает. Если б не ухо, я бы, наверное, повелся. Да еще и денег с меня дополнительно слупили. Русисты протекли, желчно уточнил Фред. Да, подставили один в один под описание для них. Конечно, может быть, нам повезло, и КГБ тут нет и все просто так удачно совпало, но я бы на это не надеялся. «Найду, какой скот продался, удушу». У души, легко согласился Джордж. «Давай, рассказывай, как все прошло». Карл отложил трубку в сторону и подался вперед. «А потом прикинем в черне, что будем им лить и с чем мешать. Я все равно часа три еще не усну». «Прикинем», — кивнул Джордж. Откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и упер взгляд в потолок, прокручивая в памяти сегодняшний нелегкий вечер. Контрольки на тайниках были не тронуты. По крышам прошел гладко. При проверках на улицах признаков наружного наблюдения обнаружить не удалось.